«Чудесный дом!» — восхищалась Гея. «Увидев, я не поверила глазам. Вокруг на сотни километров джунгли, и вдруг... Вы давно построили его, мистер Так?» «Дом не мой, мисс Десмонт. Он принадлежит Максу Калленбергу». У Геи округлились глаза. «Тому самому Калленбергу? Миллионеру?» «Совершенно верно. Мне говорили, он отшельник». Наблюдая за Геей, Гэри отметил, что та прекрасно справлялась со своей ролью. Пожалуй, мы полетим дальше. Неловко нарушать его покой. Не беспокойтесь, мисс Десмонт. Мистер Калленберг, рад познакомиться с вами. Я рискнула бы сфотографировать дом для журнала «Лайф». Вы должны просить об этом мистера Калленберга. На солнце довольно жарко. Так указал на джип. Позвольте отвезти вас к дому. Гея и Гэри забрались на заднее сиденье. Так сел рядом с шофером. Африканец включил мотор, развернулся и поехал к дому. Через несколько минут Гею и Гэри проводили на просторную веранду. «Прошу вас, подождите здесь. Я доложу мистеру Калленбергу о вашем прибытии». Появился Зулус в белоснежной одежде, молча встал за стойку бара. «Если хотите выпить, прошу», — добавил так. И удалился. Гости попросили джин с тоником и прошли на террасу. «Мне не понравился этот тип». — прошептала Гея. — Скользкий. У него глаза мертвеца в гробу. — Мы слишком легко попали в дом. Гэри терзали сомнения. — Все дело в моем очаровании, — улыбнулась Гея. — Не сгласьте, нас могут вышвырнуть отсюда. Как только мистер Калленберг узнает о нашем существовании. Вероятно, так. Его дворецкий или секретарь. Зулус принес два запотевших бокала и блюдо ломтиков поджаренного хлеба с икрой. «И в джунглях можно неплохо жить», — заметила Гея. «Я в восторге от этого дома. Вы не хотели бы такой?» Гэри пригубил вино, покачал головой. «Я предпочел бы попроще. Слишком много роскоши». «Вы не правы. Мне кажется, на свете нет лучшего жилья».